Глава 3. Телефонный звонок Эдди. 1. Эдди вернулся в автомобиль Джона Каллема в состоянии, в каком подростком приходил в себя после кошмарного сна в смятении. тяжело дыша от страха, совершенно дезориентированный, не понимающий, кто он, не говоря уж о том, где находится. Ему потребовалась секунда, чтобы осознать, что он и Роланд поряд в воздухе, крепко обнимают друг друга, словно ещё не рождённые близнецы в чреве матери. Только чрева никакого не было. Перед его глазами плавали ручка и скрепка для бумаги. А также жёлтая пластиковая коробочка, в которой он узнал восьмидорожечную магнитофонную кассету. Не трать попусту время, Джон, подумал Эдди. Тупиковый вариант. Эту технику скоро спишут в утиль. Что-то царапало ему шею. Потолочный фонарь кабины старенького Galaxy Джона Калема. Господи, а он-то думал, что без крыльев И тут гравитация взяла свое, и они рухнули вниз, вместе со всем, что плавало вокруг. Напольный коврик, дрейфовавший по кабине Форда, упал на рулевое колесо. Эдди грудью приземлился на спинку переднего сидения, да так, что воздух с шумом вырвался из легких. Роланд рядом с ним на больное бедро. Вскрикнул от боли и начал перелезать на переднее сидение. Эдди хотел что-то сказать, открыл рот, но тут в его голове раздался голос Келлогана. Хайл Роланд. Хайл Стрелок. Какие психические усилия пришлось затратить бывшему священнику, чтобы голос его долетел из другого мира. А звуковым фоном не два различимых, но слышных, служили звериные торжествующие крики. Не слова, завывание. Широко раскрытые изумлённые глаза Эдди встретились взглядом с блекло-синими глазами Роланда. Он схватил левую руку стрелка, подумав: "Он уходит. Великий Боже, я думаю, отец уходит. Найди свою башню, Роланд. И взойди на вершину", выдохнул Эдди. Они вновь находились в автомобиле Джона Калема, припарковавшемся пусть криво на обочине Kansas Road, в тени деревьев, в предвечерний час летнего дня. Но Эдди по-прежнему видел перед собой оранжевый дьявольский свет ресторана. Не ресторана вовсе, а людоедского логова. Мысль о том, что такие места существовали, что люди ходили мимо их тайного убежища каждый день, не зная, что творится внутри. не чувствуя жадных глаз, которые, возможно, уже наметили кого-то из них в качестве очередной жертвы. А потом, не успев продолжить мысль, Эдди вскрикнул от боли, когда фантомные зубы вонзились в его шею, щёки, бока, губы обожгло как крапивой, мошонку сжало и продолжал кричать, отмахиваясь свободной рукой. пока Роланд не схватил ее и не опустил. «Прекрати, Эдди, прекрати. Их нет». Пауза. Связь оборвалась, боль исчезла. Роланд, конечно, был прав. В отличие от отца Келлогана, им удалось выбраться из Дикси Пик. Эдди увидел, что глаза Роланда блестят от слез. Он тоже ушел. Отец. «Вампиры?» Ты понимаешь, людоеды, они они Эдди не смог закончить фразу. Не смог заставить себя спросить вслух, неужто отец Калагон стал одним из них? Нет, Эдди, ни в коем разе. Он Ролан достал из кобуры револьвер. Сталь поблёскивала в предвечернем свете. Ткнул ствол под подбородок, выразительно посмотрел на Эдди. Он от них ушёл. договорил Эдди. Ага. И как же они на него обозлились. Эдди кивнул, внезапно почувствовав, что совершенно вымотался, и раны разболелись, нет, запульсировали от боли. Хорошо, кивнул он. А теперь убери эту штуковину куда положено, а то и сам застрелишься. Когда Роланд вернул револьвер в кобуру, добавил: Что с нами произошло? «Мы уходили в прыжок, или было еще одно лучотрясение?» «Думаю, в какой-то мере и первое, и второе», — ответил Роланд. «Есть такое явление, называется аванкелл, что-то вроде приливной волны, которая бежит вдоль тропы луча. Нас она и подняла». «И позволила увидеть то, что мы хотели увидеть». Роланд поначалу задумался, потом решительно покачал головой. Мы увидели то, что хотел показать нам луч. Там, куда хочет нас направить. Роланд, ты изучал всё это мальчишкой? Этот старичок Ванни читал тебе лекции, ну, не знаю, о строении лучей и колдовской радуге? Роланд улыбался. Да, полагаю, нас учили и тому, и другому. на уроках истории и общей логикалии. Логика что? переспросил Эдди. Роланд не ответил. Он смотрел в окно автомобиля Каллима, всё ещё пытаясь прийти в себя, как в прямом, так и в переносном смысле. Труда это не составляло, особенно здесь. Эта часть Бріджтона очень уж напоминала ближайшие окрестности одного пустыря на Манхэттене. Потому что и здесь был генератор Не Сэй Кинг, как поначалу думал Роланд, а потенциал Сэй Кинга. То, что он может создать, будь у него достаточно времени и места. А может, Кинг тоже несся на Аванкел? Может, создал волну, которая его и подняла? Человек не может вытащить себя за свои же стремена, как бы он ни старался. Учил Корт Роланда, Кадберта, Алана и Джейми. когда они только-только научились ходить. Говорил он уверенно радостным голосом, только подчёркивающим его печаль, которая росла по мере того, как последние его ученики взрослели, приближаясь к испытанию, доказывающему их право зваться мужчинами. Но, возможно, насчёт стремян Кот ошибался. Возможно, при определённых обстоятельствах человек мог вытащить себя за стремена или родить вселенную из своего пупка. как вроде бы удалось Гану. А чем Кинг, пишущий истории, не создатель? Если уж на то пошло, творение, сделать чего-то из ничего. Это тебе и увидеть мир в песчинке и вытащить себя за свои стремена. Но что это он делает? Сидит, погрузившись в философские размышления, когда два члена его кадетта неизвестно где. Трогая ту повозку с места. Роланд пытался игнорировать приятное гудение, которое мог слышать. То ли голос луча, то ли голос Ганна-творца, он не знал. «Поедем на Тэтлбэк-Лейн в город Лоуэлл и посмотрим, не сможем ли попасть туда, где находится Сюзанна. И не одна Сюзанна. Если Джейку удалось убежать от этих монстров в Дикси-Пик, он наверняка попытается добраться до той палаты, где они ее видели». В этом Роланд нисколько не сомневался. Эдди взялся за рукоятку коробки передач, волна пришла и ушла, а двигатель старенького Форда Гэлакси Каллема продолжал работать, как ни в чем не бывало, и убрал руку. Повернулся к Роланду, мрачно посмотрел на него. «В чем дело, Эдди? Что бы это ни было, выкладывай побыстрее. Роды идут, может. Ребенок уже родился, и тогда она станет лишней». Я знаю, кивнул Эдди. Но мы не можем ехать в Лоуэлл. Он поморщился, словно слова эти доставили ему физическую боль. Роланд решил, что так оно и было. Пока не можем.